из зловещи процедил да погибле щенок лизицы из за тебя нас никогда не найдут после гибели арктического моста даже побоятся искать чтобы не навлечь подозрений на трансполярную воздушную компанию нет это ты погубил нас зловещий ворон и преступник «Мы должны искать дружбы с Россией, а ты!» — крикнул Кото и бросился к Муцикаве. Муцикава отступил и схватился за лом. Кото быстрым взглядом окинул кабину. Тень Муцикавы, отбрасываемая керосиновой лампочкой, прыгала по стене и на секунду открыла висящее ружье. В одно мгновение Кото оказался около стены и схватил его. Удар лома выбил у него из рук оружие. Кото уцепился за лом, не давая Муцикаве его поднять. С проклятием Муцикава бросил лом и выхватил нож. Кото отскочил, у него тоже висел у пояса нож. Оба японца с ножами в руках стояли друг против друга. Муцикава прыгнул первым. Кото схватил его за руку, нож замер в воздухе, но и нож кота не мог опуститься». Муцикава также перехватил его руку, а в следующее мгновение ударил его ногой в живот. Котов вскрикнул притянул к себе Муцикаву и вместе с ним повалился на пол. Со стоном оба катались по полу, налетая навалявшиеся предметы. Вдруг дверь открылась. На пороге выросла фигура американца с перевязанным глазом. «Окей», — сказал он хрипло и деловито, и, высоко подняв лом, Стал выжидать, когда нужная ему голова примет удобное для удара положение. Глава вторая. На дно. Где Корнев? Где начальник строительства? Не знаем. Площадка звенела под быстрыми грузными шагами. Андрея Григорьевича, не видели? Нет. А что такое товарищ Денисюк? Куда это он бежит? Одышка прерывала голос. Корнева, корнева. Андрей Григорьевич, в чем дело, Денис Алексеевич? Что случилось? Андрей Григорьевич около сальника. Вон он стоит, видите? Андрей! Денис остановился, хватаясь за перила площадки. Сквозь грохот катящихся кранов Андрей услышал этот крик. Он быстро повернулся, настороженно вгляделся и сразу узнал Дениса. «На вот, читай», — протянул Денис радиограмму. Пока Андрей пробегал глазами депешу, Денис подтянулся, одернул китель и сердито посмотрел вокруг. «Что такое? Это мистификация. Тоже не мистификация». Подпись видел, сам Волков подписал. Андрей озабоченно посмотрел на Дениса, еще раз перечитал радиограмму и спрятал ее в карман. Лицо его стало твердым, суровым. Он подошел к перилам и крепко сжал их, упрямо нагнув голову. Денис выжидательно стоял рядом. Товарищ Корнеев! «Товарищ Корнеев!» По площадке бежал человек. в телефону! Степан Древович просит!» Денис посторонился, давая Андрею пройти. Заложив руку за пуговицы кителя и насупившись, Денисюк застыл в напряженной позе. Денис послышался, наконец, сзади голос Андрея. По металлу площадки зазвенела отлетевшая пуговица. Денис круто повернулся. Придется действовать. Тихо сказал Корнев. Еще одна радиограмма от седых с прямым приказанием. И Степан говорил только что по телефону о каком-то таинственном сообщении из полярного бассейна. И, пожав плечами, он, улыбнувшись, добавил. Какой-то неизвестный друг. «Слишком романтично. Так что же ты медлишь?» Я уже дал распоряжение об эвакуации ДОКа. «Видишь, туннельный комбайн остановился. Рабочие поднимались на площадки и шли к открытым платформам, содержанным после очередной доставки грузов. Если бы это зависело только от меня». «Конечно», — прервал Андрей и Денис. «Ты бы не посчитался с неизвестным предупреждением с севера. Я не вижу причины для паники». Денис провел пальцами по усам и улыбнулся. Рабочие проходили мимо. Никто ничего не спрашивал. Полученное распоряжение они выполняли. Но движения их были торопливы, а лица напряженно скованы. Может быть, впервые за много месяцев работы люди почувствовали, что над их головами стометровая толща воды с вечно дрейфующими льдами северного ледовитого океана, а в километрах под ними его дно. Андреев с каменным спокойствием наблюдал за всем происходившим, лишь пальцы его нервно комкали полученную радиограмму. Когда люди заполнили последние платформы, а на площадке осталось еще толпа рабочих, тревога стала вырываться наружу. «Расскажите нам, что же случилось?» «Не тревожьтесь, хлопцы!» — послышался громовой голос Дениса. «Вагоны будут для всех! Сейчас мостовые краны перебросят запасные платформы, эвакуация происходит в целях предосторожности. Реальной опасности пока нет!» Ропот пробежал по толпе. «Скрываете?» «Сознательности у нас хватило бы!» «По доброй воле сюда шли!» Эвакуация подводного дока происходила с поразительной быстротой. Все действовали по специально составленному на тот случай расписанию, без толчаи, без излишней спешки. Люди вели себя как на огневой позиции, безоговорочно подчиняясь приказу, хотя и страдали от неведения. Вагонов хватило. На последней платформе оставались незанятые места. Огни в большом зале погасли. По металлической площадке бежали одинокие фигуры опоздавших людей. Поезд не отправлялся. — Все сели! — рявкнул Денис. — Все! — все! Отозвались от вагонов. Денис подошел к микрофону и сообщил по всему доку, что последний вагон отправится через несколько минут. «А то кто ж здесь стоит?»